Амулет. Через некоторое время Мона вернулась в пещеру, и дракончики снова оживились. Они резвились, махали крылышками, но вдруг Вжих вздрогнула. О себе напомнила боль в раненом крылышке. «И как же теперь лететь домой?» Надышавшись пылью, Вико громко чихнул, и из его кожаной рубашки выпал амулет. К счастью, в темноте ничего не было видно, однако Вжих заметила подвеску. «Почему на тебе амулет, Моны?» — спросила она. Вико не понял, что имела в виду Вжих. Он мой, а не Моны. Вжих подошла поближе, чтобы рассмотреть его. Из-за этой вещицы я и свалилась с неба. Она висела на шее у девочки. Вико изумился. Как раз на ней его не было. Так Мона сняла амулет и сунула его в карман, ответила ему сестра. Он выглядит в точности, как и твой. Два дерева, которые держатся за руки. А точнее, у них сплетены ветки, закончил Вико. Мне нужно еще раз поговорить с Моной. Встретимся внизу у реки, когда солнце поднимется высоко. Только будьте осторожны, — предостерег Вико и выбежал из пещеры. — Это слишком опасно! Нам пора домой! — крикнул ему вслед Пых.